Двое рабочих станций помогли Фальку вытащить Кнацеля из байка и отнести его в медицинский бокс. Спустя две минуты там уже находились Эдди Шиллер и Бенни Райх. Что случилось, Фальк? Почему то один и что с Кнацелем? и остался один, сэр. Всех положили на месте. Едва мы вошли к этим директорам, как один из них начал поливать всех из автоматов. С двух рук, как в кино. Берман получил тяжелое ранение. Еще один парень, тот, что был с Кнацелем, погиб сразу. Пуля в голову и все. Там что, была засада, уточнил Эдди? «Не похоже», — покачал головой Фальк. «Скорее всего, кто-то собирался нас обойти точно таким же способом». «Ну, что с ним, доктор Блум?» — спросил врача Эдди, а тот только развел руками. «Увы, он уже полчаса как мертв». «И что? Ничего нельзя сделать?» — в голосе Эдди слышалось отчаяние. «Ничего», — категорично заявил доктор Блум и поправил съезжающие с носа очки. «Но ведь это для нас очень важно, доктор. Нужно, чтобы он жил, иначе Айк металлу скользнет из наших рук». «Доктор Блум!» — наступая на врача, кричал Эдди. «Кнацель должен жить! Кнацель должен жить!» «Да что вы, голубчик!» — испуганно пятясь, пробормотал доктор. «Это же труп! Я не колдун, я врач!» Эти слова, казалось, отрезвили Шиллера. Он замолчал, но внезапно подскочил к безжизненному телу Гиля Кнацеля и, схватив его за плечи, начал бешено трясти. «Гиля Кнацель, ты нам нужен!» «Гиля Кнацель, ты нам нужен!» — выкрикивал Эдди, все более иступленно тряся труп бедного Кнацеля. Все присутствующие с нескрываемым страхом смотрели на беснующегося шефа, который, судя по всему, сошел с ума. «Кнацель! Ты нам нужен! Вернись немедленно! Кнацель! Кнацель!» — кричал Эдди, и его вопль парализовал даже тех, кто находился в других помещениях. Эдди умолк, и в тишине вдруг прозвучал голос. «Ну что трясешь, начальник? Я уже здесь! Радуйтесь, ребята! Долгожданный гелик «Кнацель» с вами!» «Ты не кнацель!» – закричал наживший труп Эдди. «По чем ты знаешь, начальник? Давай я буду к кнацелем, только оставь меня здесь». «Оставь, гад, а то пополам перекушу!» Оживший труп лязнул зубами и попытался вырваться. Однако жилистые руки худенького Эдди Шиллера держали вырывающееся тело мертвой хваткой. «Пошел вон! Это не твое тело! Мне нужен только гилик-нацель!» «Пошел вон!» – снова рявкнул Эдди Шиллер. Да так, что доктор Блум повалился без чувств. Ярайх схватился за сердце. Удерживаемое Эдди тело снова забилось, будто по нему пропускали электрический ток. Позвоночник ходил волнами и трещал, как сырые сучи в костре, а голова яростно билась о кушетку. гилли ли продолжал взывать Эдди Шиллер. Наконец тело перестало биться, и Гилик на цель зашелся сильным кашлем. Эдди тут же отпустил его и отошел в сторону. «Эй, док, вставайте!» Фальк поднял врача с пола и подвел его к тяжело дышавшему к нацелю. «Вот, док, окажите ему первую помощь!» Все еще находясь в шоковом состоянии, доктор Блум проверил пульс, оттянул пациенту веки и, повернувшись к бледному Эдди, сказал «Я... я не знаю, что вы сделали, мистер Шиллер, но пациент жив и, похоже, придет в себя». «Очень надеюсь на вас, доктор!» Охрипшим голосом проговорил Эдди и вышел в коридор. Вслед за ним вышли Райх и Фальк.